«Вперед!» 10 октября 1975 года газета Артемовских ГК и РК КПУ Городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Наше интервью Дорогой песни. Евгений Мартынов, молодой популярный певец и композитор-лауреат. Не так давно он учился в Артемовском государственном музыкальном училище. После многочисленных концертов и творческих командировок он заехал навестить родителей, отдохнуть в родном городе Артемовске. Наш корреспондент Адамов встретился с Евгением Мартыновым и взял у него интервью. Что вы переживали тогда в Зеленом театре Братиславы, идя по многочисленным ступенькам к зрителям, к Дунаю? Думал, как бы оправдать доверие, оказанное мне, на высшую награду, приз золотую лиру, откровенно говоря, не рассчитывал. А что было примечательного после поездки в Братиславу? Меня как гостя пригласили на фестиваль в польский город Сопот. Впереди фестиваль советской песни в городе Зелёнагура, Польша. Должен побывать также на фестивале Дечинский якорь в Чехословакии. Сейчас готовлю репертуар для большой пластинки. Кто помогает вам из композиторов старшего поколения? Большую помощь в творческих делах оказывают мне композиторы Михаил Таривердиев и Александра Пахмутова. Душевные, чуткие люди, настоящие наставники. Расставаясь, Женя передает привет преподавателям и учащимся музыкального училища всем Артёмовцам. Московский комсомолец 1 января 1976 года газета МК и МГК ВЛКСМ Звездный час Время на то и время, чтобы уходить. День сменяется днем, месяц месяцем, год годом. Но бывает в жизни час, который не уходит от нас, Остается в памяти, в сердце. Его мы называем звездным. В канун Нового года корреспонденты МК исколесили Москву и Московскую область в поисках обладателей звездного часа 75 и обратились с вопросами. Первый. Ваши планы на 1976 год? Второй. Чем вам запомнился уходящий год, год женщины? Третий. Что вы ждете от года наступающего, года семьи? «Четвертый, что бы вы попросили у золотой рыбки в ночь под Новый год. Золотая лира яблоням в цвету. Он стоял за кулисами, и его, можно сказать, била дрожь. Еще на репетиции дирижер оркестра Карл Влах говорил ему: "Аранжимент прима, вокал прима". Но ведь то была репетиция. Сейчас же его слушали тысячи людей. в том числе и строгое жюри юбилейного 10-го Братиславского международного конкурса песен. И вот сейчас это жюри уединилось в совещательной комнате, унеся с собой записи всех только что звучавших песен. Там, в тишине, еще раз все внимательно прослушивают и вынесут свой вердикт. В душе он предполагал, что что-то должно быть Его песня понравилась публике. Он это чувствовал. Но чтобы такое? Высшую награду международного юбилейного конкурса Золотую лиру впервые завоевала советская песня молодого композитора Евгения Мартынова "Яблони в цвету". Он не поверил услышанному. Публика скандировала. Кто-то подталкивал на сцену, ему улыбались, жали руки. Впервые за 27 лет ноги, казалось, не слушались его. Что ж, все вполне закономерно. Это действительно успех, звездный час года. Еще совсем недавно, в 1973 году, прозвучала в исполнении Софии Ротару первая песня Евгения Мартынова "Баллада о матери". А уже в 1974 году она стала песней года. С неё-то и начался путь в большую эстраду молодого, теперь уже известного композитора. Первое. Ответы на вопросы. Физически отдохнуть от 75 года. Столько было работы, что просто ужас. Я был гостем Сопотского фестиваля как автор трех песен, исполняемых на нем нашими певцами. Потом, братислава, много было гастролей. Нет, лучше остановиться, а то просто сам пугаешься, как ты еще жив. Второе. Видимо, всем своим успехом я обязан женщинам, раз это был их год. Третье. Наладить свой собственный быт. А что вы улыбаетесь? Бывает, сутками во рту крошки не бывает. Да и вообще быт это великая штука. Думаю, что год семьи поможет устроить и мою семейную жизнь. По крайней мере, надеюсь на это. Четвертое. побольше вдохновения. Родянська довідчина. 31 января 1976 года. Газета Донецкого обкома КП Украины и облсовета народных депутатов. Оригинал на украинском языке. Фрагмент статьи приводится в переводе Юрия Мартынова. Пусть летят по небу лебеди. София Ротару, услыхав впервые песню Евгения Мартынова "Лебединая верность", сказала: "Это моя песня, отдай ее мне". Наверное, сегодня и текст, и мелодию этой песни знают все. И все же интересуюсь, чем конкретно авторы Андрей Дементьев и Евгений Мартынов объясняют такую популярность, такую всеобщую любовь к ней. Возможно, если бы речь шла только о любви, убитой чьей-то жестокой рукой, говорит Евгений, песня бы так не прозвучала. Мы хотели выделить философскую значимость темы. Каждый должен почувствовать свою ответственность за доверенную ему жизнь, за сохранение добра, красоты, чтоб не невнимательностью, не ранить того, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей защите. Мы хотим, чтобы каждый, кому нравится эта песня, задумался над тем, а что лично он сделал для утверждения счастья, красоты жизни? Что сделал вообще для людей? Мало самому не убивать. Нужно бороться с теми, кто подавляет чувство непримиримой ненависти к бездумному, хищническому отношению к природе, к ее красе. Обязательно. Я слушала Евгения и понимала, почему его песни так волнуют людей. Каждая прошла через его собственное сердце, полное чистой, пламенной любви к людям, к родной природе. У Довиченко Специальный корреспондент газеты "Радянська Доннетчина". Москва, Донецк. Смена. 1976 год, номер 8, апрель. Сдано в набор 4 марта 76 года. Журнал ЦК ВЛКСМ. Молодые мастера искусств. Все начинается с песни. Композитор Евгений Мартынов. Сегодня известен многим любителям эстрадной музыки. И популярность его растет с каждым днем. Хотя Евгению всего 27 лет, он написал уже немало песен полюбившихся молодежи. С юных лет Женю отличала целеустремленность. Все, что касалось музыки, было для него священно. Он не мог пропустить занятия, не дослушать симфонию, не выучить партию заданную на воскресенье. Наоборот, всегда делал больше, чем требовалось по программе. Однако нужно было думать и о хлебе насущном. В Донецке ему предложили стать руководителем ансамбля, который играл в ресторане. Женя рассказывает об этих днях с легким юмором и некоторой грустью. Времени на учебу оставалось меньше, но зато он каждый вечер мог исполнять любимые песни, импровизировать на кларнете, и или фортепиано. Теперь, когда я расспрашиваю его о студенческих годах, он вспоминает прежде всего людей, у которых учился, кто отдавал ему свои знания, опыт, кому он обязан первыми успехами. С чего началось его увлечение композицией? Евгений Мартынов отвечает на этот вопрос так: Однажды утром во мне вдруг проснулась Какая-то неясная, но очень понравившаяся мне мелодия. Я стал напевать ее, а потом записал на клочке бумаги. Я не расставался с этой мелодией весь день. А когда пришел на занятия в училище, напел ее своему преподавателю Борису Петровичу Ландарю. Он усадил меня за рояль и попросил несколько раз проиграть мелодию. целый час Борис Петрович разбирал это сочинение, объясняя ошибки и промахи. Тогда мне было очень обидно, конечно. Но я быстро понял, что сочинение музыки это не одно лишь упоение пришедшей вдруг мелодии, а долгий, порой мучительный поиск музыкального образа во всей его гармонической сложности. Добиться же успеха Можно только при напряженнейшей систематической работе. Мелодии стали посещать меня все чаще и чаще. Я еще боялся поверить в их постоянство, но уже ясно почувствовал, что музыка зазвучала в моем сердце своя. Пусть порой неясная и несовершенная, я никогда не забуду первую встречу с Женей Мартыновым, когда он принес мне песню Баллада о матери, написанную на мои стихи. Песня взволновала меня. И я спросил Женю, почему он решил написать ее именно на мои слова. Мне помог мой бывший педагог, Вячеслав Валентинович Паржицкий, сказал Женя: "Он увидел в одном из журналов стихи о матери и почувствовал в них мелодию. Вот бы, говорит, тебе написать на них песню". Вместе с мамой мы пересмотрели множество журнальных подшивок, прежде чем отыскали эти стихи. Отыскала мама. Но главные успехи Мартынова были впереди. Однажды он проиграл мне очень красивую мелодию. Я почувствовал в ней чью то трагедию. Мне захотелось проникнуть в сокровенный смысл мелодии. Мы начали работать. Потом Когда Лебединая верность стала лауреатом конкурса Песня 75, Евгения пригласили в Сопот на международный фестиваль, где советские певцы Раисам Кыртчан, Як Йола и Людмила Сенчина исполняли три его песни. Небывалый случай на столь представительном и популярном конкурсе. Раисам Кыртчан исполнила Лебединую верность и завоевала третью премию. Я часто думаю о том, чем объяснить столь быстрый успех молодого композитора и у искушенных музыкантов и у любителей. Конечно же, талантом в первую очередь, но сыграла свою роль и тематика его песен, их молодежная тональность и удивительная искренность. Есть еще один момент, о котором следует сказать. В период засилья вокально-инструментальных ансамблей Когда со эстрады, по радио, с пластинок, неслись усиленной аппаратурой ультрасовременные мелодии, зачастую очень похожие друг на друга, вдруг зазвучали простые мелодичные песни. Звук в них не форсируется, а естественно и просто доходит до самого сердца. Эти песни были услышаны, по ним соскучились, их ждали. Это вовсе не значит, что дом Артынова Не было прекрасных песен, искренних, душевных, ярких. Были и есть: Пахмутова, Таривердиев, Фраткин, Фельдсман, Богословский и многие другие, у кого учился и учится Мартынов, вписали в историю песенного искусства много великолепных страниц. Но хороших песен, как бы много их ни было, всегда не хватает ибо слишком большой спрос на них у молодежи. Я много раз видел Как Евгений работает. Никто и ничто не сможет оторвать его от инструмента, если пришла мелодия. Вернее, еще не мелодия, а ее предчувствие. Тогда он может часами проигрывать различные варианты, прислушиваться к звучанию музыки, которую кроме него пока еще никто не слышит. Работоспособность Мартынова поразительна. Вероятно, и этим тоже определяется одаренность человека. Истинно талантливые люди очень трудолюбивы. Им доставляет наслаждение сам процесс поиска точной фразы, выразительной ноты. Поэтому они не могут не быть одержимыми. Таков и Евгений Мартынов. И еще. Евгений очень требователен к себе. Он только тогда показывает новую песню, когда сам абсолютно уверен в ней. Если Мартынова делает замечание кто-то из опытных композиторов, он реагирует на это со всей серьезностью и непременно возвращается к нотам, чтобы поискать, подумать, поправить. Евгения Мартынова нередко приглашают в качестве почетного гостя на различные конкурсы. Этой зимой мы были с ним в моем родном городе Калинине, Твери, где проходил фестиваль молодежной песни. Евгения попросили быть председателем жюри. Недавний участник подобных конкурсов, он хорошо понимает их значение для самодеятельных певцов и музыкантов. По просьбе молодежи Мартынов сам пел свои песни. Надо было видеть, с каким успехом проходило его выступление. Евгений сумел в своих песнях выразить настроение и чувства молодых, их отношение к жизни, к будущему. Творчество Мартынова сегодня знают не только у нас, но и за рубежом. Известные певцы Польши, Чехословакии, Болгарии и Югославии включают в репертуар его песни. Евгений Мартынов не из тех, кто стоит на месте, удовлетворившись достигнутым. Популярность вещь капризная и приходящая. Примеров тому много. Стойко и заслуженный успех может принести только постоянный, кропотливый труд. Евгений Мартынов это понимает. Андрей Дементьев